«Эй, крошка, вставай!» — услышала Лола. «Мы вернулись!» «Эрни?» Лола моментально выпрямилась, а взгляд сфокусировался на раздражителе. «Ты идиот! Где ты пропадал все это время?» «Э-э, расслабься!» — попятился Эрни. «Мистер Шут и я просто посидели в укромном месте и переговорили, хорошо?» «Нет, совсем нехорошо», — возразила Лола. Тут она обнаружила Виктора Шутто, стоящего у Эрни за спиной, а еще Тули Бескома, сидящего на своем стуле за большим столом. Беском протирал глаза, так что она не единственная ухитрилась уснуть. «Сколько времени?» — спросила она, заминая скользкую тему. «Уже утро!» — ответил Виктор Шут. — Три часа, если быть точным. Напоминают старые деньки, когда спор о контракте доходили до глубокой ночи. Изнурительно, но крайне продуктивно. Помню, на забастовке литейщиков в 58 мы вели переговоры круглые сутки, пока эти сволочи не сдались. — Они стали примером для множества последователей, но, конечно, работы велись на наших условиях. — Чудесно! — улыбка застыла на лице у Лолы. — И вы о чем-нибудь договорились? — Конечно! — утвердительно ответил Эрни. — Условия таковы. — Минуточку. Тулибеском сел прямее. — Мы не можем стать свидетелями без письменных доказательств. — Нам взять бумагу или я приглашу стенографистку Да не нужна сценографистка, — раздраженно сказал Эрни. — Мистер Шут и я заключили джентльменское соглашение. — Пошли за сценографисткой, — прервала его Лола. — Не хочу слушать всяких джентльменов, которые пытаются найти лазейку в законе в то время, когда порядочные люди уже спят. «И, может, слегка подправим запятые?» — улыбнулся пиранье Тули Беском. Он нажал кнопку и незаметно подмигнул Лоле. Та сдержанно кивнула ему в ответ. Уверенности ей не доставало. Между собой они взаимопонимания достигли, но Виктор Шут вполне мог обдурить простодушного Эрни, особенно если вспомнить его слова про забастовщиков. Неприметная дверца в стене отворилась, и оттуда выехал компактный робот, остановившийся у стола с жужжащим звуком. «Идет запись», — злорадно сказал Беском. «Мистер Шут, а также вы, мистер Эркип, мы готовы услышать, о чем же вы договорились». «Все записывается и будет доступно в любой момент». «Очень хорошо», — прочистил горло Виктор Шут и посмотрел на Эрни. «Я объясню. А господин Эркипс может в любую секунду подтвердить». Он дождался, пока Эрни кивнул и продолжил. «Мы в целом пришли к единому мнению». Мистер Эркеп передает свои доли акции казино под мое управление и отказывается от проведения каких-либо манипуляций с ними. — Не хочу целыми днями торчать в офисе и ходить на разные совещания, — развел руками Эрни. — И к тому же костюмы меня полнят. — Смотри... «Твои губы тоже не стройнят тебя, когда ты болтаешь чушь!» — остановила его Лола. «Какую долю акций вы хотите принять под управление?» «А я подхожу к этому», — мягко сказал Виктор Шут. а который выиграл мой друг, составляет шестнадцать тысяч акций, которые будут взяты из доли моего сына Уилларда». Мистер Беском уже переговорил с ним. — И какова же их рыночная стоимость? — спросила Лола с подозрительным выражением на лице. Шут засунул руки в карманы жакета. — Ну что ж, это довольно сложный пункт, ведь эти акции не продаются на открытых торгах, — начал он. — Ах, конечно, — протянула Лола. Я приглашу независимых экспертов, чтобы они проверили ваши слова, чтобы вы не сказали. — Эй, успокойся, — примирительно сказал Эрни. — Не горячись, Лола. Ты ведь даже не знаешь, сколько нам предлагают. — Хорошо, я слушаю, — сказала она. — Но лучше для вас, если новости будут хорошими. Виктор Шот вопросительно поднял бровь. По самым оптимистичным оценкам цена составляет 250 долларов за акцию. Таким образом, цена вопроса составляет 4 миллиона. Да, так и подпрыгнул Эрни. Лола ненадолго задумалась. Ваша первая оценка была намного выше. — посмотрела она на Виктора Шута. — Там было что-то про пятьдесят миллионов долларов, если мой клиент правильно расслышал. — Ну, не вам меня за те слова судить, — развел руками Виктор Шут. — Цифры были бездоказательными, а последние подразумевают тщательно проведенный анализ. Лола бесцеремонно прервала его. С тысячедолларовыми ставками, джекпот по четыре тысячи номиналов не выглядит таким уж многообещающим. Так себе шансы. Если вы дадите мне высказать свое мнение. Виктор Шут поднял руку. Это еще не все. Также мы готовы выплачивать ежегодные дивиденды в течение двадцати пяти лет в общей сложности еще на один миллион долларов. Платежи будут таковыми, если он останется владельцем акции. Естественно, выплаты могут колебаться, но при более-менее грамотном управлении мы можем достичь этих цифр. — Я пытался выторговать пятьдесят лет, но он огрызается, — застенчиво сказал Эрни. Тулибеском покачал головой. — Я отправлю это капитану. Но думаю, что он не согласится. Не похоже, чтобы у него был выбор. Это все? Я могу распечатать стенограмму и отправить капитану? Вы удовлетворены условиями, мисс?» Лола обменялась с бескомом быстрым взглядом. Она была поражена. «Эти два клоуна ухитрились создать работоспособную схему». Конечно, не было смысла навязывать эррне какую-либо предпринимательскую деятельность. Он бы довел казино до банкротства в рекордно короткий срок, если бы попытался им управлять. И довершил бы начатое, наняв управляющим любого, кто сказал, что может поднять бизнес на ноги. Лола знала это. И Тули Беском также не мог не знать. Таким образом, сделка была очень хорошей. Единственным существенным вопросом оставалась цена акций, которая могла бы быть значительно выше. После минутного размышления Лола решила не испытывать удачу и кивнула. Я думаю, ничего плохого в этом нет. Это все условия. Есть какая-нибудь преграда между нами и деньгами, когда придет ответ капитана? Нет, это все. — сказал Эрни, а Виктор Шурт кивнул. Высокий механический голос роботостенографически вмешался в их беседу. — Соглашение должно быть ограничено двумя пунктами, пока не обговоренными. Мне включить их в доклад капитану Шутников. — Какие еще ограничения? — нахмурилась Лола. — В чем они заключаются? — Во-первых... За безопасность при обмене акций биржи берут комиссию, так как обмен идет двойной. Сумма также удваивается и составит тысячу двести долларов. Целых тысячу двести? Да ни за что! воскликнул Эрни. Вы не можете вступить во владение акциями без их регистрации и не можете их продать, пока не владеете ими, сказал механический законник. Не согласен буркнул Эрни, «не гроша отдам». «Мы заплатим эти деньги», — поднял руку Тулли Беском. «Что еще?» «Правила казино на Лорелее требуют, чтобы все обладатели джекпотов свыше десяти тысяч долларов сделали голографический снимок и отдали его для публичного просмотра. Копия должна быть отослана начальнику местной полиции». «Абсолютно неприемлемое правило», — запротестовала Лола. «Мистер эркип не даст использовать свое изображение». «А почему нет, Лола?» — беззаботно спросил Эрни. «Я всегда хотел видеть свое лицо на каком-нибудь плакате, даже в объявлении». Лола притянула его к себе и прошептала на ухо. «Ты хочешь?» Чтобы мистер Ви увидел это изображение, прошипела она. Ты забыл, для чего мы вернулись? Упс, все верно. Никаких картинок, тут же вскричал Эрни. Абсолютно неприемлемое условие условия. Боюсь, что с этим у вас возникнут проблемы, признался Беском. Служба охраны в казино. «Автоматически снимать всех счастливчиков, заполучивших крупные джек -поты. Ваше лицо отправлено начальнику полиции в ту секунду, когда зазвонил колокольчик. И если наши рекламщики не спят, то они также воспользовались вашим снимком, отослав его всем средствам массовой информации в галактике». «Вот дерьмо», — искренне сказала Лола и встала. Пошли, Герни, мы уходим отсюда. И пока кто-либо не успел слово вставить, эти двое покинули здание, оставив Шута и Бесском стоять, разинув паузы.